Глава третья. Вы в курсе, что после тридцати жизнь кардинально меняется? Да, ваш организм стареет, как бы вы того не хотели. И от этого не сбежать. Кто-то пытается спастись, прячась за всевозможными бадами. Кто-то пластическими операциями или изнуряющими тренировками. Но... Время беспощадно. Так вот, я к тому, что если вы напьетесь, а в 30 вы обязательно напьетесь, работая в общепите, то на утро, сами понимаете, ничего хорошего не будет. Единственное, в чем вам может повезти, выходной. Но если его нет, и завтра вам на работу, то я категорически не советую вам притрагиваться к алкоголю ибо чревато неприятными последствиями, и увольнение на тот момент может показаться вам манной небесной, так как сможете спокойно свалить домой. Однако, когда проснетесь, то поймете, какой вы идиот на самом деле. Примерно такие же чувства были и у меня, когда сознание вернулось в голову. И тут же мою черепушку пронзили острые и раскаленные, скорее всего, в жерле вулкана, иглы. Сотни и тысячи. Они пробивали кости, мышцы, и врезались в мозг, словно сверла, проворачивая там все, что можно. Я застонал, вновь зажмурился и схватился за голову, желая, чтобы боль прошла как можно скорее. И хвала богам! Вселенная меня услышала агоня отступила так же стремительно как и навалилась оставшись глухим напоминанием где то на задворках разума твою ж мать прохрипел я пытаясь справиться с собственными мыслями что вчера было неужто я так накидался со соленкой что так стоп у нас ведь ничего не было Все испоганилось еще на кухне, когда появилась та толстая мразь. И нет, я сейчас не про бренд-шефа. Он не такой, он не толстый. И что за странный сон с моей школой? Хотя врать не буду, мне понравилось раскидывать тех ублюдков. Слишком долго они портили мне жизнь в прошлом. Я довольно улыбнулся и потянулся. Но тут же замер, всматриваясь в свои руки рамы от ножа они пропали то есть не может быть я резко вскочил на кровати и вновь схватился за разболевшуюся голову однако мне удалось осмотреться я находился в своей комнате и одновременно с этим понимал что она не моя слева в углу компьютерный стол с широким монитором черт Но ведь в детстве у меня никогда не было компьютера. Да у меня нормальный телефон появился лишь тогда, когда я съехал от родителей и нашел подходящую работу. А здесь что-то не так. Может, я и не у себя, но тогда где? Но странное чувство не давало мне покоя. Я почему-то четко осознавал, что нахожусь именно в родном доме. И это здорово сбивало с толку. Напротив кровати широкий шкаф. Одна дверца приоткрыта, и внутри я приметил синюю школьную форму. И да, в прошлом я не носил ничего подобного, потому что она выглядела как специализированная одежда. Но стоило мне лишь задаться вопросом, какого черта, как ответ сразу же появился в моей голове. «Я ученик магической школы...» «Что?» Я не удержался и воскликнул. Попросту не мог понять, что за каша в моей голове. «Может, я до сих пор сплю, и надо просто ущипнуть за руку, чтобы проснуться?» В этот момент за дверью, что располагалась справа, послышались шаги, и через пару секунд в комнату влетела «Мама?» Нельзя просто так взять и встретить погибших родителей. И все же прямо передо мной стояла моя мать, причем блистала так, как никогда раньше. Длинное платье, пусть и домашнее, собранные пышные волосы и горящие жизнью глаза. Следом за ней в комнате появился и отец. Я уже не знал, что мне делать. Удивляться или воспринимать сон как должное. И в том, что это не реальность, я не сомневался. Ведь этого попросту не может быть. «Влад!» Мама подбежала ко мне и, присев на колени, беспокойно осмотрела лицо, после чего притронулась к лбу, и только тогда я понял, что на моей голове повязки. «Как ты себя чувствуешь?» «Я?» Единственное, что я смог выдавить из себя, так как попросту не мог собраться с мыслями. «Ну не мы же!» — усмехнулся отец, облокотивший со спинку моей кровати. Ты, конечно, лихо отделал их на бревне. Мы были очень удивлены. Но зачем потом поперся в ту подворотню? Разве не понимал, что они тебя до смерти забить могут? Ого! Интересные новости. О чем это он? И вновь память услужливо подбросила рваные фрагменты. Там я очнулся на матах, упав с бревна после драки. Остался после уроков с двумя идиотами, пинавшими меня все время, пока не ушли домой. И уже там вспомнил, как они встретили меня где-то на дороге, затащив темный переулок. А вот там... было больно. Очень больно. Действительно, Влад, и какого черта ты туда полез? Мог ведь сбежать. Но тогда бы все считали тебя трусом. Хм. Будто раньше было иначе. К сожалению, воспоминания навалились на меня скопом. И были они не особо лестными. Но что самое главное, они были одновременно моими и чужими. То есть я провел здесь совершенно иную жизнь, которая очень походила на земную, но... На земную? Я сейчас в альтернативной реальности? Что за бред? «Наверное, после выстрела я нахожусь в коме или реально попал в загробный мир, иначе...» «Я...» — горлу подступил ком. «Да, я нервничал, ведь передо мной находились те, кого я давно похоронил. Мама...» — наклонился к ней и крепко обнял. «Папа...» Он удивился моему поведению, но все же обнял нас обоих. Я так рад, что вы у меня есть. Слез не было. Все же я еще не до конца верил в происходящее. Влад! А вот мама растрогалась. Ты успокойся, полежи немного. Они чуть отстранились. Мы разберемся с теми идиотами. Они еще побегают. Отец сжал кулаки, и в его глазах полыхнула ярость. Я невольно загордился родителям, прекрасно понимая его чувства. «Я уже связался с полицией. Не надо!» Слова вырвались из груди сами собой. «Почему?» Родители переспросили одновременно. «Влад, они же...» — начала была мама. «Я разберусь!» Мягко перебил ее, сжав женские пальцы в своих ладонях. Мой голос звучал уверенно. Настолько, что в глазах отца увидел то же самое уважение, с каким буквально секунду назад смотрел на него я. Не волнуйтесь. Просто сегодня я не был готов. После тренировки голова закружилась. Вот они этим и воспользовались. «Влад», — отец сурово нахмурил брови, — «это не дело. Та парочка старше уж, прости, сильнее тебя». «Знаю. Просто пожал плечами. Пускай так и думают. Это даст мне преимущество». «Ха!» — родитель одобрительно усмехнулся. «Смотрю, ты приходишь в себя, но надеюсь, что не влезешь в новые неприятности. Не беспокойтесь». С любовью посмотрел на обоих. «Теперь моя жизнь кардинально изменится». Родители ушли, а я вновь упал на кровать. такс что мы имеем? Во-первых, я все еще жив, но нахожусь в ином мире. Во-вторых, это мое прошлое, но опять же совсем не в той реальности, в которой было до этого. Все так сложно и одновременно просто, что я начинал путаться. Что еще? Если это сон, то вскоре все закончится. Если кома, то продлится намного дольше. Возможно, навсегда. А если я действительно умер, то... Даже не знаю, как на это реагировать. Или же... Других предположений у меня не имелось. Хотелось хоть немного расслабиться и ни о чем не думать. Но стоило мне повернуться на бок, как увидел на тумбочке, что располагалось рядом, свой телефон. да Именно тот самый, что я купил, будучи взрослым и самостоятельным. «Привет, дружище», — пробормотал я, взявшись за гаджет. Должен признаться, что в первую секунду даже несколько расстроился, так как его присутствие означало, что все вокруг лишь плод моего воображения. Такая штуковина не могла оказаться в прошлом, ведь линейка смартфонов вышла относительно недавно. «То есть в будущем!» — усмехнулся я. И только я протянул телефон к себе, как по пальцам ударил мощный разряд. Я не успел даже вскрикнуть, как боль разлилась по всему телу, сковывая мышцы. Благо, я находился на кровати, поэтому упал на подушку. Но чувство все равно было жутким. Нет, я не потерял сознание, все видел и понимал но вместе с этим не мог ничего сделать и противостоять той агонии, что разлилась по телу, словно амеба, поглощающая свою одноклеточную жертву. «Черт, черт, черт, что за подстава!» Хотелось кричать, вопить от злости, которая в тот момент переполняла меня. «Как так получилось, что я в собственном сне чувствую настолько сильную боль? Почему телефон бьется током?» и что черт возьми здесь происходит будто услышав мои вопросы абсолют решился выйти на контакт да наша вторая встреча была болезненной в отличие от перехода мыслиобразы обрушились на меня словно девятый вал прошло всего несколько секунд, а я смог понять что и как конечно смириться с этим оказалось сложнее Но я наконец-то узнал, что творится вокруг. Для начала я осознал, что такое этот абсолют. Да, вот так просто. Сперва ничего не понимал, а потом — бац! И все встало на свои места, как само собой разумеющуюся. Конечно, если рассказать кому-то про ноосферу, привести факты, дать пищу для размышлений, то то тебя пошлют далеко и надолго, приняв за идиота. Конечно, всем ведь проще думать о Боге, что живет на небесах. Старца, принимающим в свои мягкие объятия любого, кто этого пожелает. Чушь, бред и полная белиберда. Хотя нет, стоп, вру. Гадко и неприкрыто. Бог все же есть, и Он абсолют. Либо на асфера, информационное поле, да называйте как угодно. Но именно он открылся мне в тот момент, когда я схватился за смартфон. Именно он проводил меня в новый мир, позволив взглянуть на прошлую жизнь. Туннель со светом в конце. Сумбурно, понимаю, но вы уж простите. Я предупреждал, что говоря об этом, можно пойти к черту на куличке. Но по итогу имеем четвертую реальность, квантовое поле, если хотите. Вы ведь знаете, что люди живут в трехмерной реальности? Абсолют же это нечто более глубокое. Энергетическое поле, невидимое и неощущаемое такими, как мы. Животные, кстати, к нему более чувствительны. Человек же слишком зажрался, чтобы понять, насколько он ничтожен. Вот и получается, что абсолютно все вокруг пронизывают волны энергии, которые запоминают и впитывают в себя все, что происходит. Отсюда и название такое «Абсолют». Он везде, он в каждом, он и есть нечто высшее. Ох, Создатель! И если кто-нибудь научится проникать, связываться с этим квантовым миром, то сможет впитывать в себя любую информацию. Все это было, будет и есть на самом деле, во всех реальностях, планетах и измерениях. Думали вы одни во Вселенной? Вот подобные мысли привели к тому, что человечество потеряло связь с ноосферой, лишилось покровительства верховного, отдавшись в плен влажным мечтам и фантазиям. Собственно, к чему это я? А к тому, что разряд электричества позволил мне связаться с ним, отправить свой разум в бесконечное путешествие по мирам и... И все резко захлопнулось. Абсолют выдавал информацию дозированно. То, что мне требовалось именно в определенный момент. Что же я узнал? На самом деле много интересного, но вместе с тем не совсем приятного. В первую очередь следовало знать, что моя смерть была настоящей. Бандит все же застрелил меня, попав точно в сердце. «Гребанный антибиотик!» — процедил я сквозь зубы. более и оцепенения схлынули и теперь я лежал в кровати, пытаясь справиться с бурей противоречивых чувств. А их, между прочим, было предостаточно. Что я узнал еще? Мир, куда меня забросил абсолют, весьма похож на мой. Но, как вы уже поняли, таковым не являлся. Мое тело, мои знакомые, даже родители. Все почти что скопировано с первой земли. Но на второй была еще и магия что весьма меня позабавило. Но что дальше? Почему Абсолют перенес меня именно сюда? Может, так происходит с каждым после смерти? Не знаю, но уверен, что смогу получить ответы. А теперь представьте, что может сделать парень, который прожил довольно большую жизнь, но оказался в своем детстве. Ну, как в детстве? Восемнадцать... Ровно столько мне было лет. Казалось бы, я стал совершеннолетним, беги из дома. Но нет. В этом мире совершеннолетие наступало после 21 года. Именно поэтому я все еще учился в школе. Правда, не в обычной, а в специализированной. Для детей, обладающих магическими способностями. Кстати, таковыми являлись лишь отпрыски именитых домов. Моим же считался дом Ростовых, не особо популярный в Российской империи. Что ж, я заложил руки за голову и мечтательно улыбнулся, прикрыв глаза. «Посмотрим, кто теперь будет бегать». В мыслях всплыли образы Брукова и Сапожника. «До вечера».